Везувий Зеф раскрыл Люди давно и по достоинству оценили высокую, ни с чем не сравнимую плодородность вулканических почв и начали возделывать их с незапамятных времен. В распоряжении ученых имеются письменные источники о том, что еще более двух тысяч лет назад вокруг Везувия и на его склонах собирались богатые урожаи винограда. Известен и такой исторический факт. Когда Спартак поднял бесправных рабов на борьбу с могущественным Римом, 73 третий год до нашей эры, он атаковал легионеров, воспользовавшись произраставшими на Везувии виноградными лозами. Из них были сплетены веревки, с помощью которых гладиаторы спустились вниз покруче считавшейся непреодолимой. И сегодня, несмотря на мрачное прошлое Везувия, На его широких и плодородных склонах селятся люди. А в начале новой эры область вблизи Неаполитанского залива была еще и излюбленным местом жительства богатых римлян. На севере располагался город Геркуланум, южнее находились Помпеи и Стабия, три своего рода дачных поместья Неаполя. Но Везувий время от времени грозно и неумолимо напоминал людям о непостоянстве природы. Горение в его недрах происходило и в самой отдаленной древности. Оно порою усиливалось, переходя собственно в извержение, порою затихало на десятки и даже целые сотни лет. Но это наружное спокойствие обманчиво. Еще римский поэт Марциал в одной из своих эпиграмм размышлял на эту тему: все уничтожил огонь и засыпал пепел унылый. Даже боги такой мощи не рады своей. Корнелий Тацит в своей истории тоже причисляет бедствия, причиненные Везувием, к самым страшным несчастьям того времени. На Италию обрушиваются беды, каких она не знала никогда и не видела уже с незапамятных времен. Цветущие побережья кампании, где затоплены морем, где погребены под лавой и пеплом. По общепризнанному мнению геологов, Везувий возник из морского дна еще в доисторическую эпоху, в одно время с прибрежными западными холмами Средней и Нижней Италии. Сейчас над заливом высится абсолютно правильный конус Везувия, однако его контуры до 79 года были совершенно иными. Везувий был живописной горой, величественно возвышавшейся над Неаполитанским заливом, поднявшись на 1300 метров над уровнем моря. Но рано утром 24 августа 79 года над Везувием вдруг поднялось облако необычайной формы. Если сравнить его с деревьями, то больше всего оно походило на пинию, итальянскую сосну. Огромный ствол пини вздымался вверх и расходился в вершине своей ветвистой короной, которую будто поддерживали восходящие потоки воздуха. Потом, словно этот поток стал иссекать, ствол дерева начал растворяться, временами становясь то белым, то приобретает цвет грязи. Это зависело от того, выбрасывал вулкан пепел или землю. Так описал в письме к римскому историку Тациту извержение Везувия римский писатель Плиний-младший, который гостил в это время в Мизено, имение своего дяди на берегу Неаполитанского залива. Хотя письмо главным образом касалось смерти его дяди и покровителя Плиния-старшего, оно, тем не менее, является важным документом. Поначалу мало кто обратил внимание на поднявшееся над вулканом облако из пепла и пара. До первого века нашей эры римляне считали свой Везувий бездействующим вулканом. Наступил благословенный день 24 августа, на который были назначены очередные бои гладиаторов. Около часа пополудни сестра Плиния-старшего заметила облако, клубившееся над Везувием. Небо внезапно сделалось грозным, облако становилось все темнее и темнее. За обильным пеплопадом полностью скрылось солнце, и наступила кромешная тьма. Это еще больше усилило тревогу и замешательство людей. На улицу нельзя было выйти, не прикрыв голову подушкой, так как вместе с пеплом на голову падали тяжелые камни. Плиний-старший в 79 году командовал римским флотом в северо-западной части Неаполитанского залива, но у него сразу же пробудился исследовательский интерес, и он приказал приготовить судно, которое доставило бы его к месту извержения. Между тем, уже стали раздаваться крики о помощи. Приходили посланцы из селений у подножия горы. Плини изменил свои планы и распорядился выйти в море нескольким судам на случай, если необходима будет эвакуация. Остальные суда он направил к селениям, а сам направился ближе к вулкану. Недооценив масштабы катастрофы и мощь разбушевавшегося Везувия, Демонстрируя свою неустрашимость перед бегущими в панике жителями Стабии, Плиний-старший погиб на третий день извержения вулкана. Его племянник в своем письме сообщал Тациту, запах серы и жар рассеяли остатки группы. Плиний с трудом встал, поддерживаемый двумя слугами, но тотчас упал на земь мертвым. Плиний-младший не сомневался, что его дядя был отравлен газами. Город Помпеи был достаточно близко расположен к вулкану. Богатые жители вовремя поняли, чем им может грозить начавшееся извержение и постарались побыстрее уйти в безопасное место. Не успели покинуть Геркуланум и Помпеи только те, кто не очень верил в катастрофу даже тогда, когда она уже началась, до рабы, которых оставили специально беречь домашнее имущество и отбывавшие наказание воины. Всех их накрыло пеплом и затопило лавой. Спастись не смог никто. К тому времени, когда пришедшие в ужас жители осознали всю серьезность и опасность своего положения, улицы были уже погребены под толстым слоем пепла, а он все падал и падал с неба. Мягкий пепел на земле, низвергающийся пепел с неба, сернистые поры в воздухе. Люди, обезумевшие от страха и ужаса, Бежали, оступались и падали, погибая прямо на улицах, и их мгновенно засыпал пепел. Некоторые из них решили оставаться в домах, где пепла не было, но дома быстро заполнялись ядовитыми парами, и сотни людей погибали от удушья. Многие нашли свою гибель под развалинами собственных домов, были раздавлены крышами, которые обрушивались под тяжестью пепла. Извержение Везувия полностью уничтожило Помпеи. Город скрылся под слоем пепла, достигавшим толщины трех метров. Когда в середине XVIII века начались раскопки Помпеи, в переулке, названном археологами улицей Скелетов, были найдены останки многих погибших людей. Среди них женщина, лежащая на боку и как будто спокойно спящая. Рядом девушка в вышитых сандалиях, замершая в позе глубокого отчаяния. Около них, увязший в пепле огромного роста, мужчина, который так и застыл в последнем усилии встать на ноги. Впоследствии археологи восстановили картину гибели жрецов храма Исиды. Начало извержения застало их в триклинии за скромной трапезой. На столе потом были найдены яичная скорлупа и остатки рыбы. Не заботясь о личном спасении, И глубоко веруя в потустороннюю жизнь, они бросились спасать статую Исиды и священную утварь. Самый сильный из них, с тяжелым полотняным мешком на спине, наполненным драгоценными реликвиями, первый упал недалеко от храма, остальные, подобрав рассыпанные сокровища, двинулись к форуму, где на них и рухнула колонна портика. Подобрав упавшие золотые блюда, они решили искать убежище в доме, где все... и погибли. Многих жителей погубила привязанность к любимым или ценным вещам. Владельцы знаменитого дома Фавна вместо того, чтобы спасать свою жизнь, потеряли много времени на упаковку драгоценностей. В казарме гладиаторов навеки осталась богато одетая, украшенная драгоценностями молодая Матрона, выбравшая именно этот день для встречи со своим возлюбленным. Во время самого извержения многие помпеянцы сидели в театрах, где проходили игры, драматические представления или бой гладиаторов. У них не было времени спастись, и они нашли свою смерть там, куда пришли за удовольствием. Расположенный по другую сторону от Везувия город Геркуланум не был засыпан падающим с неба пеплом, но он тоже был обречен и исчез с лица земли. Высоко на склонах вулкана скопилось огромное количество пепла, грозившее в любой момент обрушиться вниз. И когда прошел проливной дождь, эти массы пепла размокли и начали оползать. По склонам понеслись полужидкие грязевые потоки, которые затопили Геркуланум. Глубина некоторых из этих потоков достигала 15 метров, но к тому времени... Большая часть населения уже успела покинуть город. Когда, наконец, Везувий затих, небо над компанией вновь озарилось солнцем. Но лучи его уже не нашли своей любимой страны. На месте маслины зеленых виноградников, на мраморных виллах и на всем городе лежал пепел и волнообразная лава.